«Сны под надзором». Во времена античности толкование снов было обычным делом. Народные прорицатели занимались своим ремеслом на ярмарках и рынках, где за скромную плату разъясняли гражданам их сны, наподобие наших гадалок по картам или чему-нибудь еще. Профессиональные гадальщики, как настоящие специалисты, Работали обычно у себя дома или даже в храмах. Они давали гражданам полиса ключи к пониманию снов. К толкователям сновидений с уважением прислушивались и часто обращались за советом. Хотя, быть может, и не почитали так, как Авгуров и Гаруспиков, жрецов, гадавших по внутренностям жертвенных животных или по полету птиц. В языческой культуре Греков и римлян, видения, тени и духи, а также сны, происходили из мира мертвых. В ней отчетливо различались ложные и истинные сны. Так в «Одиссее Гомера» сны к Пенелопе приходят через двое ворот, лживые, несбыточные, через ворота из слоновой кости, вещие, через роговые. Песнь, глава 19, страницы 562-567. В Энаиде Вергилия, во всем следующего традиции Гомера, также различаются лживые и пророческие сны. Вопрос о том, следует ли верить снам, поднимался во многих философских теориях. Пифагор, Демокрит и Платон верили в правдивость их предсказаний, Диоген и Аристотель, напротив, не высоко ценили сны и не советовали на них полагаться. Составлялись типологии снов, например, у Цицерона в его трактате «De Divinatione», глава 1, стих 64, о дивинации, где говорится о трех источниках сна, человеке, бессмертных духах и богах. Древние тоже классифицировали сны в соответствии с их природой и составляли иерархию провидцев. Наиболее законченный трактат о снах относится к концу IV века. Толкование на сон Сципиона Цицерона, принадлежавший Макробию, около 360-422 годы, члену группы популяризаторов науки. И античной философии. Он различал пять категорий снов. Сомниум, визио, кракулум, инсомниум и визум, две из которых не имеют никакой пользы или значения. Первое, инсомниум, это тревожный сон. У Эрнеста Джонса, психоаналитика и биографа Фрейда, он станет называться кошмаром. Вторая – визум, своего рода видение, иллюзорное блуждание во сне. Согласно пониманию Гомера и Вергилия, такие сны являются лживыми. Сны трех оставшихся категорий предсказывают будущее. Сомниум – это сон-загадка. В нем предстоящее является в затуманенном виде. Визио — это внятное пророчество. Оракулум — сон прорицания, когда спящий прямо предупреждается о предстоящем событии посредством родственников, жрецов или даже божества. Во ii четвертом веках происходило смешение языческих и христианских представлений. Люди, с одной стороны, испытывали очевидный интерес к снам, Во сне происходили обращения, являлся Господь, предсказывалось мученичество. С другой стороны, сны их явно беспокоили, вызывали тревогу. В 210-213 годах полуеретик Тертулиан написал первый в средневековой Западной Европе трактат о сновидениях. Он оставался верен вопросам своего времени. Но no Мэнзленд, где душа и тело блуждали между сном и смертью, вызывало у него тревогу. Но Тертулиан отказывался видеть в значимых снах свойство исключительно мужчины. Сон у него выглядел универсальным человеческим феноменом, присущим и детям, и варварам. Кто мог бы быть настолько чужд человеческой природе, чтобы хоть раз не увидеть истинного сна, задавался он вопросом в трактате «Де Анима». Затем Тартулиан составлял типологию снов, в которой критерием классификации служил их источник – демоны, бог, душа и тело. Согласно ему, видения посещают спящего перед пробуждением, и связаны они с его позой, а также с питанием. строгий образ жизни может привести даже к экстатическим снам. Начиная с IV века, христианство утверждалось в качестве господствующей идеологии. Она не могла обойти вопрос о сне, одной из самых загадочных явлений, присущих человеку. Беспокоило прежде всего наследие языческой культуры, вселявшее страх. Ибо теперь не существовало демонов добрых и демонов злых, как в греко-римскую эпоху, существовали только ангелы и демоны. С одной стороны воинство Бога, а с другой воинство сатаны. И как раз сам сатана чаще всего вызывал у людей ночные полюции, втираясь таким образом между Богом и людьми и обходя церковь. Все большее распространявшееся христианство видело в неразделимо связанном с телом сне сатанинское начало. Другая причина отрицательного отношения к сну состояла в том, что в христианском мире будущее перестало принадлежать людям, страстно желавшим узнать, что их ждет. Так было во времена язычества, а теперь о будущем ведал один лишь Бог. Пусть все, кто следует указаниям Авгуров или предзнаменованием, снам, или всякого рода гаданиям обыкновенным у язычников, кто приводит к себе в дом людей, дабы доискиваться до чего-то с помощью искусства магии, исповедуются и каются в течение пяти лет. Таково предписание Первого Анкирского поместного собора 314 года. Демонизация сна явилась ловким ответом языческой культуре, толковавшей скрытые истины потустороннего мира. Отныне подобное толкование оказалось возможным лишь посредством и под контролем церковных властей. Наконец, одна из самых важных причин недоверчивого отношения церкви к нам состояла в проблеме сексуальности. Считалось, что ночью просыпается плоть, которая щекочет и возбуждает сладостное тело, подобному искушению подвергался святой Антоний, который вышел из борьбы победителем. Другой бесспорный персонаж христианского мира, святой Августин, также видел сны, и церковь не очень хорошо представляла себе, что с ними делать, при том, что именно святой Августин явился первым христианином, обращение которого оказалось связано со снами. Это были сон его матери Моники и знаменитый случай в Миланском саду. Разумеется, в повседневной жизни народ продолжал обращаться к толкователям, магам, по преимуществу шарлатанам, в поисках смысла беспорядочных ощущений, пережитых во сне. Однако он продолжал вызывать мрачные подозрения. и еще долго в Западной Европе существовало стремление строго контролировать сны. Такое положение отразилось во французском языке, в котором со времен Средневековья соседствуют слова «сон», «сон» и «мансон», «ложь». Недоверие к снам относилось к области морали, но оно имело и социальный аспект. Дело в том, что в данном вопросе, Не соблюдалось равенство. Правом, так сказать, видеть сны обладала лишь элита, короли и святые, и еще в крайнем случае монахи. Строители христианского мира Константин и Феодосий Великий с помощью снов расстраивали ряды своих врагов. Константин перед битвой против Максенция у Мильвеева моста увидел в ночном небе сверкающий крест Христа и надпись «Сим победишь. Во сне ему явился Господь, приказавший изобразить крест на знамени. В песне о Роланде пророческие сны четыре раза посещают Карла Великого, знаменуя собой решающие моменты его жизни. Королевские сны возводились в ранг божественных посланий так же, как и сны святых. Согласно агеографам святого Мартина Турского, его всю жизнь посещали видения. Первый сон он увидел после того, как разделил свою хламиду с нищим. Ночью ему явился Христос. «То, что ты сделал одному из малых сих, ты это сделал мне», — произнес он. Мартин понял, что в облике нищего встретил Иисуса и принял крещение. Второй раз святой во сне получил повеление проповедовать христианство среди язычников. Сульпицый Север тоже рассказал о своем сне, предупреждавшем его о смерти Мартина Турского. Пророческие сны снились святым, а затем стали сниться и монахам, стремившимся во всем подражать святым. Для всего же прочего человечества сновидения по-прежнему оставались чем-то подозрительным и греховным. Сны пребывали под надзором, а тело подвергалось контролю. Людям не рекомендовалось слишком много пить, ибо считалось, что опьянение порождает греховное видение. Кроме того, как для клириков, так и для мирян благотворной считалась умеренность в еде, ибо объевшийся человек подвергался якобы большим искушениям. телесной формой искушения выступало видение, ибо в средние века из пяти чувств зрения являлось едва ли не самым главным. Сновидение представлялось как действие, история, которую человек видел. При этом в христианском понимании существовало две категории сна. Низшее обозначалось существительным сомниум, которое происходит от латинского корня сомнус, — «сон». Высшая категория — «visiones» — «благородное видение». В них открывалась какая-то истина, причем человек в момент видения мог как спать, так и бодрствовать. Что касается средневекового французского языка, то в нем для обозначения сновидения было только одно слово «сонь», которому, начиная с XVII века, добавилось слово «рев». Решающий поворот произошел в XII веке, когда понимание снов стало более демократичным. Быстрый рост городов и григорианская реформа сделали монастыри не столь изолированными и ослабили их престиж. Сны начали ускользать за стены обителей, теряли сакральный характер и превращались В явление, присущее любому человеку. Становилось ясно, что сны связаны с телом, и, возможно, даже имеют отношение к физиологии и медицине. Интерес к ним возрождается. Возникали новые теории и толкования. Хильдегарде Бенгенской, которая была одновременно монашенкой-прорисательницей и врачом, принадлежит трактат Каузая. Экурае источники и средства, в котором она утверждала, что сны есть нормальное свойство человека в добром расположении духа. Хильдегарда выдвинула концепцию мужчины и женщины, согласно которой дух не отделялся от тела. Вместе с тем Аббатисса в своих рассуждениях отвергала телесное происхождение сна, а подчас и существование галлюцинаций. Причину такого отказа в сновидениях в некоторых средневековых текстах хорошо обосновал Жан-Клод Шмидт. Хильдегарде, поскольку она была женщиной, приходилось говорить и показывать, что она не видела снов, для того чтобы ее слова, несмотря на то, что она была женщиной, могли восприниматься как истинные. Как бы то ни было, новое толкование сновидений основывалось на теории настроений и физиологии. Против так называемых дьявольских видений Хильдегарда Бингенская советовала сновидцам опоясать крестом тело страждущего шкурой лося или косули, произнося слова заклинания, которые прогонят демонов и укрепят сопротивление человека. Здесь смешивались сновидения и медицина, психофизиология и психопатология. Даже те сны, что кажутся обманчивыми, много говорят человеку о его будущем состоянии, заявлял пасхалий римлянин в своей книге «Сокрытого сокровища». Это сочинение свидетельствует о том, что понимание и толкование сна в христианской культуре решительно изменилось. Поворот осуществлялся, по-видимому, под влиянием античной культуры и науки, которые распространялись посредством. византийцев, евреев и арабов. Средневековье вновь обращалось к сновидению. «Люди, сны которых сбываются, чаще всего бывают умеренного телосложения», утверждал, например, арабский философ Авероес, чьи сочинения перевели на латинский язык. Происходило взаимопроникновение, о котором свидетельствует популярность приходивших с Востока так называемых Ключей к снам, проводником и причиной возрождения внимания к снам стала литература. Такой бесспорный бестселлер средневековья, как Романо Розе, Гиома де Лориса и Жанна де Мена, есть не что иное, как роман сновидения. В основе его лежит сон молодого человека, который рассказывает его от первого лица. На двадцатом году моей жизни В то время, когда любовь властно требует, чтобы молодые люди воздавали ей должное, я лежал однажды ночью, как обычно. Я крепко спал и увидел прекрасный сон, весьма мне полюбившийся. Сон, впрочем, был весьма далек от действительности. Я поведаю его вам, дабы усладить ваше сердце. Рассказ сна здесь — литературный прием. Однако... В нем наблюдается весьма показательное изменение тона, статуса сновидения и общего его понимания. Традиция рассказа в автобиографии «Событий, приснившихся во сне» восходит к эпохе античности. В рождавшемся христианском мире она воплотилась в исповеди святого Августина, а в средние века получила значительное распространение. К ней относятся рассказы об обращении монаха Отлоха санкт Эмеранского около 1010-1070 годы и юного монаха Гвиберта Ножанского около 1055-1125 годы, в поэме XIII века крестьянин Гельмбрехт немецкого поэта Вернера Садовника, образцовый крестьянин и отец размышляет, как вернуть на путь истинный заблудшего сына. Он видит четыре сна, иносказательных, непонятных без ученого толкования, или так называемых прямовещательных, ясно показывающих то, что случится. Таким образом, продолжался самоанализ во сне, утверждалась литературная субъективность, и все больше распространялись сюжеты, связанные с человеком. Примечание. Жан-Клод Шмидт недавно показал, как небольшая брошюрка XII века об обращении еврея Германа связана с рассказом во сне. Конец примечания. Вместе с тем, вновь возникший живой интерес к сновидениям не означает, что тело, перестало считаться вместилищем души. Роман о Розе может быть прочитан и как своего рода предостережение против опасности временного расставания души с заснувшим телом, когда она отправляется скитаться. Многие люди в безумии своем полагают, будто по ночам скитаются вместе с госпожой Абондой как ведьмы. Они рассказывают будто бы дети, родившиеся третьими по счету, обладают способностью три раза в неделю совершать подобное путешествие, будто бы они проникают во все дома, преодолевая и запоры, и изгороди, входят через щели, лазейки и прочные двери в дома и торговые лавки. Они твердят, что невероятное происшествие, свидетелями которых они были, Не явились им во сне, когда они лежали в кровати, но якобы это их души бродят и летают по миру. Они уверяют окружающих, что душа не сможет вернуться в тело, если во время таких ночных путешествий его перевернуть. Но в этом-то и состоит ужасное безумие и невозможная вещь, ибо тело человека становится трупом, если оно не содержит в себе души. В средневековой Западной Европе восстанавливалось понимание сновидений, существовавшее во времена язычества, при этом оно подвергалось модернизации и кодификации. Постепенно складывалась традиция изображения тела человека во сне. Художники чаще всего показывали сновидца, лежащим на правом боку, правую руку он клал под голову. Человек, умевший смирять свое тело, изображался в спокойной позе, а человек раздуздан наискрюченным. Средневековая система образов тщательно кодифицировала положение тела человека, видевшего сон, поскольку оно выражало ожидание вмешательства божественного. До наших дней дошло множество подобных образов и автобиографических снов, однако изображение увиденного во сне кошмара впервые появилось только в XVI веке. На акварели Альбрехта Дюрера, относящейся к 1525 году, художнику приснился заполонивший долину потоп. Первый поток воды неумолимо приближался, он обрушился с такой быстротой, с таким ревом, он поднял такой вихрь, что я пришел в ужас и проснувшись дрожал всем телом. Прошло немало времени. прежде чем я пришел в себя. Встав утром, я все это нарисовал, как видел сверху. Бог совершенен во всяком деянии. Написал художник внизу листа. В xii 13 веках очеловеченный и осмысленный разумом сон оставался Граалем, бесконечным стремлением к Богу. Во второй половине XII века Он сыграл, кроме того, решающую роль в изобретении чистилища, место между адом и раем, третьего, в которое христианина уносили видение.